Глава двенадцатая. Машина начала сбрасывать скорость. Такеша Харада выругался. — Что там у нас? — насторожилась Арина. Я приоткрыл один глаз. Сыроежкин спит, за окнами глубокая ночь, обычная, не магическая, со звездами, зубчатыми стенами леса по краям шоссе, огнями встречных авто. В свете фар кружатся снежинки. Кто-то перехватил управление. — сообщил сенсей. Нас взломали, сон как рукой сняла. — Хуже! — пробурчал Такеши и принялся расталкивать сопящего в две дырки Виталика. Воспользовались экстренным протоколом. — Не слышала о таком? — покачала головой Арина. — Мало кто слышал. — отмахнулся Такеши. Вектор прижался к обочине и заглушил двигатель. Экстренный протокол — это вшитая в бортовой компьютер программа дремлющая, связанная с общенациональной транспортно-коммуникационной системой, управляемой мощной нейросетью. Если нейросеть решает устранить опасную ситуацию на дороге, применив экстренный протокол, автопилот безропотно передаст все права на управление машиной. Как вы понимаете, код лицензирован. Человек не может купить машину и перепрошить бортовой компьютер, отказавшийся от софта с экстренным протоколом. Это противозаконно. Ручное управление? Робко спросила Арина. Уже нет. Сенсей имел отстраненный вид, но я понимал, что он просчитывает разные варианты. Цифрокор, предложил я. Вот самый попробуй, огрызнулся корректировщик. Нам заблокировали все системы. А навигатор вырубили. Понятно, чьи уши торчат. Нейросеть подчиняется правительству страны, следовательно, протоколом может воспользоваться приказ тайных дел. Ты вездесущий? Рю, мы застряли в груди металлолома. Смирись. И тут внутри меня прозвучал голос. Всем, кто сидит в машине, не делать резких движений, не применять магических техник, не трогать артефакты. У вас есть оружие, нам это известно. «Сейчас девушка аккуратно возьмет два ствола, выйдет наружу и положит их на капот, вернется внутрь. Даем на это минуту. Не подчинитесь, уничтожим». Прямой ментальный контакт, без гаджетов и других усилителей. Голос, пусть и беззвучный, я узнал. Василий Тьма собственной персоной, бессмысленный и беспощадной. Наставник оборачивается к нам. «Ваше мнение, дамы и господа». Эта тьма!» — я пожимаю плечами. «Он не шутит!» «Мы не знаем, сколько их», — добавила Арина. «Чем они вооружены? Я бы подчинилась». «Подпустим их поближе», — согласился сенсей. «За пределами машины есть пространство для маневра». «Выразительно смотрим на бодигарда». «Ладно», — сдалась боевая монашка, — «я иду». Получив от меня Арина Арена присовокупила к жертвоприношению свою пушку и медленно начала вылезать из салона. Печка уже не работала, и я был не в восторге от происходящего. Мимо с протяжным гулом промчался дальнобойщик. Фары у нас не горят, приборная панель не подает признаков жизни, салон быстро остывает. Я пытаюсь рассмотреть машину экспедиторов, где-то же они припарковались, и не могу. Телезрение тоже включать нельзя. Отвратительно. Арина вернулась в салон. Зло хлопнула дверью. В моей голове вновь прозвучал голос. Спасибо за сотрудничество. Оставайтесь на прежних местах. Сергей, я разрешаю тебе включить телезрение, чтобы увидеть кое-что. Я это делаю во избежание ненужного кровопролития. Ага, для них я все еще Сергей. Осматриваюсь с помощью телезрения. «Фантастическая любезность, но Коля предлагает». Нас крепко обложили. В километре прямо по курсу обнаруживается долгожданная служебная машина с засевшими внутри экспедиторами. Тьма и неизвестный мне мужик с потухшим взором. О, вот это весело. Корректировщик. Правительственный, пригревшийся под крылышком императора. Думаю, знаток не ниже. Действовать он еще не начал, так что воздержусь от поспешных оценок. А что сзади? Там у нас вторая легковушка и еще четверо приказных. Стихийники и обычные люди в равной пропорции, зато веет от тачки нехорошо, какими-то крепкими аурами искусственного происхождения. Служебные легковушки выглядят невзрачно, окрашены в серебристые металлика, не производят впечатления скоростных монстров. Впрочем, со спецслужбами ничего нельзя утверждать наверняка. Ах да, забыл упомянуть про микроавтобус со спецназовцами внутри. Низкоранговые, одаренные с артефакторными штурмовыми винтовками. И лицами, обезображенными интеллектом. Апофеоз пейзажа, тихо жужжащие пропеллерами дроны, коих я насчитал пять. Дроны кружили над нами оке коршуны удерживая высоту не ниже ста метров. Я прощупал их на астральном плане и совсем не удивился стихийным щитам, генерируемым хитрыми вставками, а еще наведенными на нас крупнокалиберными пулеметами и ракетными турелями, подозревая, что там и ножевые ракеты в арсенале имеются. Возвращаюсь в себя. Ну? пронул меня за плечо сенсей. — Что ты там увидел? — Вкратце отчитываюсь. — Допрыгались, — резюмирует Такеши-сан. — Уверен, вы оценили огневой потенциал приказа и поняли, что я не блефовал, когда говорил об уничтожении. Если поняли, кивни, я хорошо вижу тебя через ретранслятор нашего корректировщика. Вот дерьмо. Такеши-сан тихо произнес я. — Что такое ретранслятор? — Легенда, — неохотно признал учитель. — Говорят, что отдельные спецслужбы нанимают корректировщиков, а ретрансляторы позволяют этим говнякам видеть нашими глазами. Преобразуют телезрение и видеопоток. Я киваю. тьме и хараде одновременно. — Это не легенда, — возражает Арина. — У патриархов есть такие штуки. — Вы же не берете на работу корректировщиков? — не поверил Сыроежкин. — Есть допросы, — сухо парировала девушка. — Жесткие дознания с применением пыток. Еретика могут заставить с помощью телезрения выдать своих сообщников, а видеозаписи послужат доказательством вины. — Умиляет, — фыркнул Харада. Тьма вновь заговорил. — Инструкции такие. Сейчас появится наш человек, он заберет стволы. Вы ему не препятствуете. Далее нейросеть берет управление вектором на себя. Ваша задача, Сергей, не дергаться и не создавать проблем. Автомобиль доставит на одну из военных баз под Красноярском. Если понял меня, ивни. Выполняю приказ. Снова томительное ожидание. Через 10 минут замечаю фигуру, затянутую в камуфляж, приближающуюся к нам сзади. Спецназовец. Вооруженный. Штурмовая винтовка на уровне глаз, точка лазерного прицела шарит по окнам автомобиля, двигается на полусогнутых ногах крайне осторожно, не спешит, огибает тачку, не поворачиваясь к нам спиной. Замечаю еще две фигуры. Прикрытие. Спецназовец делает свободной рукой какие-то знаки, тихо переговаривается с начальством. Я вижу в ухе этого чувака отросток беспроводной гарнитуры. Винтовка опускается и укладывается на капот. Наблюдая, как упырь неспешно снимает со спины тактический рюкзак, расстегивает основное отделение и упаковывает наши стволы, проверив предохранители. Рюкзак на плечи, винтовку в руки. Через пять минут остаемся в гордом одиночестве. Оживает двигатель. Вектор плавно трогается с места, выруливает на полосу и разгоняется до сотки. Конечно, мы ведь едем по платной магистрали. Сцепление зашибись. Снежинки не оседают на полотно. Без понятия, что с ними происходит. Таяние или аннигиляция. Дорожники закатали под асфальт нечто, успешно справляющееся с заносами. Снегоуборочная техника по таким трассам не катается, между прочим. Телезрение включать нельзя. Запретили. Но я не сомневаюсь, что две служебные легковушки, микроавтобус и стая дронов неотступно следуют за, вокруг и перед нами. Молчим. «А в столовой сегодня макароны!» — вздыхает Сыроёшкин. «По-флотски!» — никто не отвечает. «И компот!» — добавляет Виталик, тщетно пытаясь разрядить накаленную до предела атмосферу. «С булочками!» В зеркале заднего вида огненная вспышка. Думаю, показалось, а нет. Вторая вспышка, затем след от трассирующих пуль, отголоски грохота, Словно применили крупнокалиберное оружие. Небо пересекают два ярко-красных луча. Очередная вспышка в ста метрах над нами, прямо над кромкой леса. Осколки сбитого дрона, рассыпаясь, на ходу падают вниз, цепляют линию электропередач, искры, электрическая дуга. Василий тьма молчит. Прямо по курсу северное сияние. На нас пахнуло адским холодом, словно кто-то применил лютую стужу. Тут же воздух исказился, пошла встречная волна потепления. Рухнул с небес очередной дрон. Я не выдержал. Врубил телезрение, осмотрел окрестности на трех планах. Зрелище меня настолько впечатлило, что я не сразу ощутил ментальное присутствие наставника. Ты это видишь? Еще как. Роботы. Пилотируемые боевые шагатели, выбравшиеся из лесной чащи и атаковавшие порядки наших противников. «Ничего подобного в моем прежнем мире не изобрели. Я невольно засмотрелся на неповоротливые с виду механизмы, оставляющие в снежном покрове широкие борозды, массивные корпуса, керамические бронепластины, карикатурная имитация двуногих человеческих силуэтов, рост около трех метров, шарнирные сочленения, гидроусилитель, армейская артефакторика, выдвигающиеся из грудной клетки ракетные установки» закрепленные на верхних конечностях турели, включающие крупнокалиберное огнестрельное оружие и гранатометы, вращающиеся шестиствольные установки на левых предплечьях, подствольники на правых, кисти, пальцы, титановый сплав, блеск и красота. Головы нет, между плеч матово-черный непробиваемый купол, скрывающий кабину оператора. И таких богатырей около десятка. Я вижу, как изрыгают пламя шестиствольные конструкции, а пули превращают в решето микроавтобус со спецназом. Вижу ракеты, сбивающие дроны, и гранату, пустившую под откос бронированный экипаж Василия Тьмы. Огневая мощь ужасает. Чтобы вы понимали, есть существенная разница между автоботами и пилотируемыми шагателями. Первые несут больше вооружения, поскольку управляются ИИ. Вторые заточены под операторов людей, что расширяет спектр выполняемых задач. И да, шагатели выглядят эпичнее. Внимательно присмотревшись к одному из шагателей, выбравшемуся в круг света от фонаря, я приметил знакомый логотип — шестигранник со вписанными внутрь буквами ИР. Друдские даже не скрываются, отправляя на войну изделия своей корпорации. Ижевские роботы. И тут же мое внимание привлекла китообразная туша, неспешно увеличивающаяся в размерах. Исполинское пятно на фоне черных небес с редкими огоньками звезд. Силуэт обозначен габаритными огнями. В наличии также абрисы панорамных окон, которые мне добыли знакомы, пилоны с пропеллерами. Стратосферный дирижабль. Да, в новой жизни скучать не приходится. Выныриваю в реальность салона. — Там апокалипсис? — вопрошает Сыроежкин с переднего сиденья. — Почти, — ухмыляется такешисан — Валерия Друдских подоспела. Телетай подзывается многообещающим звоночком. Мне требуется два тапа, чтобы прочесть сообщение в одном из своих аккаунтов. С вами все в порядке? Ротов. Абонент, который вышел со мной на связь, образцовый фейк. Без фото, с профилем, созданным около часа назад. Включаю виртуальную клавиатуру, набираю текст. Живы? Раненых нет. В ответ прилетает. Хорошо. Сидите смирно, мы разберемся. Сзади и спереди раздаются короткие очереди. Я не знаю, кто и в кого стреляет. С неба продолжают падать дроны. Вскоре наступает тишина. Вектор проезжает еще 300 или 400 метров, плавно сбрасывает скорость и останавливается. Не знаю, какими технологиями обладает Кротов, но он сумел перехватить управление у государственной нейросети. Включаю телезрение. Позади образовалась пробка. Трассу заблокировали горящие обломки микроавтобуса, вокруг которого валяются изуродованные человеческие тела. Второй машины не видно. Стоп. Вот она, полыхает в кювете. Искрято оборванные провода высоковольтной линии. Несколько фонарей погасли, один изогнулся в виде вопросительного знака, словно под воздействием немыслимых температур. Шагатели, не потеряв ни одной боевой единицы во время атаки, скрылись в лесу. Дирижабль приблизился вплотную к нашей машине. «Загружайтесь». «На выход!» — скомандовал я спутником. Застегиваясь на ходу, натягивая шапки и теплые перчатки, Мы выбрались в лютую сибирскую стужу. Дирижаблю, удерживая высоту с помощью вращающихся винтов, выдвинул пандус, по которому мы и поднялись в салон. Для меня обстановка знакомая, а вот сыроежкин с Ариной, похоже, офигели. Располагайтесь. Антон Кротов выступил навстречу с широкой улыбкой. Тут тепло, куртки можно снять. Пилот с навигатором даже не обернулись. Я показал своим спутникам, где находится встроенная секция шкафов. Можно расселиться и по каютам, но пункт назначения — тайна за семью печатями. Дирижабль набрал высоту и устремился на юг. — Василий Тьма, — сказал я, когда мы расселились в зоне отдыха. — Что с ним? — Ищут, — помрачнел Кротов. — И как вы собираетесь разруливать с приказными? Такеша принял из рук нашего спасителя термос с горячим кофе. — Сомневаюсь, что клан, бросивший вызов императору, долго протянет. «Протянет», — заверил Кротов. «Моя служба безопасности знает свою работу. Все, кто преследовал Сергея, мертвые. Трупы уничтожаются. Регистраторы, проезжавших мимо транспортных средств, чистятся. К утру не останется ни единого следа от всего этого». «Тьма», — напомнил я. «Найдем», — заверил Кротов. «А если нет?» «Ему придется доказать нашу причастность к нападению», — пожал плечами руководитель СБ. Такими обвинениями не бросаются на ровном месте, а выживших, кроме него, не будет. — И что? — скептически поморщилась Арина. — Роботы с логотипом вашей корпорации, — хмыкнул я. — Не Нечасто такое увидишь. — Нашей, — поправил Кротов. Я был награжден выразительным взглядом от Сыроешкина. Ну да, Кен Море полон сюрпризов. Логотипы могли привидеться, это раз. Регистратор мы изъяли, это два. Мало ли кому продает роботов, наше предприятие — это три. Аргументы железобетонные. Мысленные контакты, предположил сенсей. Экспедиторы не могут вести прямую трансляцию? У них в штате был корректировщик, добавил я, мужик, который в машине с Василием сидел. Ретранслятор, задумчиво протянул Кротов. Ну, там радиус действия до двух метров, а записи не осталось. И куда мы летим? Не выдержал я. «В Монголию?» — устало ответил Кротов. «Оттуда вы сможете перебраться в Китай или Сюгунат по своему усмотрению». «Не помню, чтобы мы делились своими планами», — буркнул Такеши. Кротов смерил наставника долгим, изучающим взглядом. «Я не имею чести вас знать», — наконец произнес магистр, «и сильно подозреваю, что имя будет вымышленным, а внешность чужой». Это не мое дело, раз уж вы помогаете Сергею. Если, по сути, догадаться о том, что вы намеревались сбежать в Японию, легко, учитывая биографию его сиятельства. Наблюдать за лицами Арины и Виталика при всех этих сиятельствах — сплошное удовольствие. Такеша промолчал. Спасибо, Антон Георгиевич. Я взял из руки Харады термос. — скрутил колпачок и налил себе немного бодрящего напитка. — Мы бы и сами. Ну — Ну-ну, — перебил Кротов. И укоризненно покачал головой. — А, конем его. — Ладно, — признал я, — могли и не справиться. — Не за что. Вассал Друцких покинул наш тесный круг и через пару минут вернулся с подносом. Сыроежкин с жадностью уставился на горячие бутерброды. — Занимайте свободные каюты, наслаждайтесь полетом. — Советую выспаться веду к вас, ребята, не ахти. Честно говоря, я и не думал о пересечении границы с помощью кланового дирижабля, просто потому что не рассчитывал на помощь деда. А ведь решение очень логичное и даже, не побоюсь этого слова, изящное. Кланы империума, имеющие в собственности воздушные суда, праве пересекать любые границы со странами, подписавшими межклановые договоренности в начале столетия. Монголия и Китай — не исключение. Друдские не обязаны спрашивать высочайшего соизволения императора, чтобы полететь, куда им вздумается, потому что император — лишь первый среди равных. Все согласно уложению, подписанному патриархом Анатолием и хранящемуся в Эрмитаже. Что касается Монголии, это же почти все только с юртами.